Часть дополнительная. Вместо послесловия. Карнавал окончен. Весна 2013 года ознаменовалась для католиков всего мира неочередным конклавом. Это было действительно редчайшее событие. В день, когда преосвященные кардиналы собрались в секстинской капелле, чтобы избрать нового папу римского, недалеко от апостольского дворца мирно занимался своими делами другой римский папа внимание которого, вероятно, было приковано к тому же, на чем сосредоточились сотни тысяч католиков на всей Земле. Объектом всеобщего наблюдения и символом 13 марта стала упитанная римская чайка, которая уселась на трубу Секстины и безмятежно отдыхала там несколько часов к ряду, транслируемая по всему миру. Конечно, всех интересовала отнюдь не она, а цвет дыма, который должен был вскоре показаться. Уже четыре раза толпа разочарованно наблюдала черное облачко, что означало отсутствие согласия между выборщиками. Солнце уже зашло над вечным городом, а прославившаяся чайка улетела в неизвестном направлении. Оставшаяся в одиночестве труба вот-вот должна была возвестить результаты пятого тура голосования. Еще немного и долгожданный белый дым взмыл в ночное римское небо под звон соборных колоколов. Ликующая толпа разом перевела свое внимание на центральный балкон базилики, где с минуты на минуту должен был появиться человек в алых одеждах. Те слова, которые произнес иерарх, удивили тогда не только верующих, но и ведущих всех центральных каналов. Французский кардинал Жан-Луи Торан сообщил городу и миру весть о том, что новым римским папой избран Хорхе Марио Бергольо, который выбрал себе имя Франциск. Что? Почему Франциск? В честь кого? Таких пап никогда не было в истории. Кто такой вообще этот Бергольо? Весь мир одномоментно ринулся искать информацию в интернете. Очень скоро все узнали, что очередным преемником апостола Петра стал архиепископ Буэнос-Айреса. Новым римским папой был избран аргентинец. Через некоторое время двери центральной лоджии отворились, и перед людьми предстал человек в одной сутане. Никаких папских регалий на нем не было, лишь привычный всем белый муар и простой серебряный крест на тонкой цепочке. Он вышел из комнаты плача быстрее всех остальных, решительно отказавшись надевать хоть что-то из традиционных элементов гардероба пап-монархов. В аргентинской манере Берголью отшутился, заявив, что карнавал окончен. И вот он стоял перед всем миром, лишь скромно помахивая рукой. Аплодисменты закончились. Люди затихли в ожидании первой речи нового папы. «Братья и сестры, добрый вечер!» Эти слова, сказанные так просто и по-соседски, снова вызвали радостные крики и бурный шум. Люди приняли своего епископа. Устало улыбнувшись, понтифик снова решил пошутить, сказав, что его братья-кардиналы зачем-то отправились на самый край света, чтобы найти нового папу. Улыбок не смогли сдержать даже рядом стоящие высокопоставленные куриальные сановники. Успех был ошеломительным. Поприветствовав людей и произнеся традиционное благословение на латинском языке, Папа Франциск снова помахал людям рукой, словно отец из окна провожал отправляющихся в школу детей. В тот день всем стало понятно. На престоле новый папа-пастырь. Это будет человек, который свое служение посвятит простым людям. Так и случилось. Вскоре стало известно, что тронное имя святой отец выбрал в честь покровителя бедных, знаменитого итальянского святого Франциска Осисского. Свою приверженность бедным и малым земли Папа будет последовательно доказывать, делая то, что до него не делал никто. С именем Берголью навсегда будут прочно ассоциироваться его объятия с людьми, демонстративное игнорирование любых мер безопасности, чтобы взять из рук верующих стаканчик традиционного аргентинского мате, благотворительные обеды с бездомными в самых простых условиях и многое другое. Папа Франциск навсегда отказался даже вспоминать о том, что римские епископы когда-то были великими монархами. Понтифик стал самым народным папой, во многом превзойдя даже Анна Павла II. На момент записи этой аудиокниги правление Хорхе Марио Берголью продолжается. На его долю уже выпали сложные испытания. Сталкивался папа и с ожесточенной критикой традиционалистов, с политическими скандалами, и с мировой пандемией коронавируса. Мы же позволим этому человеку завершить свое правление, чтобы оценить его по достоинству уже после того, как конклав в очередной раз закроет свои двери. А пока понтификат Папы Франциска продолжается, места в этом сборнике рассказов для него еще нет, ведь он не история, а живой человек. Многие критикуют святого отца за излишний либерализм. Кто-то строит вокруг его личности разные теории заговора, а есть и те, кто просто любит его и считает добрым пастырем. Но Папа сам должен написать последнюю страницу своего правления, ведь только тогда мы сможем узнать его полностью и потом рассказать о нем на страницах, уже своих книг. Благодарность автора Незадолго до того, как начать писать эту книгу, я в очередной раз приехал в великий город на Семи Холмах, где не был несколько лет. Слишком много событий, препятствующих моему приезду, произошло в мире за последние годы. Сойдя нежным сентябрьским вечером с трапа самолета, я полной грудью вдыхал этот воздух, так полюбившийся мне за много лет. Я был дома. Незадолго до поездки мне удалось завершить еще одну большую работу по истории папства. Сколько бы книг ты ни прочитал, каждая новая написанная строка открывает какую-то неизведанную грань. С момента последнего визита в несравненный Рим таких граней накопилось у меня достаточно много. Пройдя по родным местам, я очень четко ощутил две эмоции. Во-первых, я скучал и был рад новой встрече. Во-вторых, мне и на сей раз показалось, что я смотрю на город новыми глазами. Мне удалось обратить внимание на многие вещи, связанные с теми местами и с теми людьми, о которых я писал. Именно тогда у меня в голове закралась робкая мысль написать не научную работу, а книгу о великих епископах Рима, с которыми мы все только что познакомились. Я умышленно не делал акцента на многих датах и событиях, чтобы не превратить рассказ в учебник. Не акцентировал я внимание и на религиозных моментах, хотя сделать это было отнюдь непросто ведь речь в первую очередь шла о священнослужителях. Я очень надеюсь, что мне удалось достичь поставленных целей, и на этих страницах вы увидели простых и чрезвычайно интересных людей. Они были великими и славными, были простыми и скромными, являлись героями войны и властителями дум. Каждый из них был так не похож на другого, и вместе с тем они все были очень близки друг к другу. Папы-ученые, папы-монархи, папы-новаторы и папы пастыри Каждый из них был епископом моего любимого вечного города, неизменно привнося в его жизнь что-то свое. Именно эти вклады и позволяют мне смотреть на Рим такими глазами, которыми я не смотрю больше ни на что на свете. Дорогие слушатели, я от всего сердца благодарю вас и желаю, чтобы, прослушав эту аудиокнигу, вы тоже смогли хоть немного увидеть город римских пап таким, каким вижу его я. Смею надеяться, что вы получили удовольствие от прослушивания моих рассказов о людях, чья жизнь скрыта от посторонних глаз под белым муаром и хрис. Работая над этой книгой, я вложил в написанные стройке всю душу и любовь к столь своеобразному предмету моих научных интересов, который, возможно, теперь не покажется вам таким уж странным. Краткая справка. Папа Пий 9. Граф Джованни Мария Джамбатиста Пьетро Пеллегрино Сидоро Мастай де Ферретти. Родился 13 мая 1792 года в Сенегалии, в Папской области. Скончался 7 февраля 1878 года в Риме. Последний папа, обладавший светской властью над церковным государством. Первый папа, запечатленный на фотографии. Самый долгий срок правления в истории. Папа Лев XIII. Граф Винченцо джакину Рафаэле Луиджи Петчи. Родился 2 марта 1810 года в Капернето романо Первая французская империя. Скончался 20 июля 1903 года в Риме. Последний папа XIX века и первый папа XX. Первый папа, запечатленный на видеопленку. Папа, написавший самое большое в истории количество энциклик. Папа Пий X. Джузеппе Мелькере Сарто. Родился 2 июня 1835 года в Риезе, Ломбардо-Венецианское королевство. Скончался 20 августа 1914 года в Риме. Один из самых консервативных пап нового времени. Причислен к лику святых. Считается покровителем католиков-традиционалистов. Папа Бенедикт XV. Маркиз Джакомо де Лакьеза. Родился 21 ноября 1854 года в Генуе, Сардинское королевство. Скончался 22 января 1922 года в Риме. Последний папа знатного происхождения. Правил во время Первой мировой войны и эпидемии испанки. Считается одним из самых щедрых благотворителей в истории. Папа Пий XI. Амброджо домианну Акилле Ратти. Родился 31 марта 1857 года в Дезио, Ломбардо-Венецианское королевство, Австро-Венгрия. Скончался 10 февраля 1939 года в Ватикане. Первый папа, выступивший по радио. Первый папа, пересевший из кареты в автомобиль. Активно интересовался наукой. Считается одним из самых строгих понтификов нового времени. Папа Пий XII. Эудженио Мария Джузеппе Джованни Пачелли. Родился 2 марта 1876 года в Риме, королевство Италии. Скончался 9 октября 1958 года в Кастель Гандольфо. Правил во время Второй мировой войны. Один из самых элегантных римских пап. Один из самых спорных пап нового времени. Папа Иоанн XXIII. Анджело Джузеппе Ранкалли. Родился 25 ноября 1881 года в Соттельмонте, королевство италия Скончался 3 июня 1963 года в Ватикане. Первый папа крестьянского происхождения. Папа, открывший Второй Ватиканский собор. Причислен к лику святых. Папа Павел VI. Джованни Батиста Энрико Антонио Мария Монтини. Родился 22 сентября 1897 года в Бреши, королевство Италия. Скончался 6 августа 1978 года в костель гандольфо Последний папа, коронованный Тиарой. Папа, закрывший Второй Ватиканский собор. Папа, проведший литургическую реформу. Первый папа, путешествовавший на самолете. Папа Иоанн Павел I. Альбина Лучани. Родился 17 октября 1912 года в форно де канале да горну королевство Италия. Скончался 28 сентября 1978 года в Ватикане. Первый папа, родившийся в 20 веке. Один из самых коротких сроков правления. Правил всего 33 дня. Папа Иоанн Павел II. Карл Юзеф Войтыла. Родился 18 мая 1920 года в Водовице, польша Скончался 2 апреля 2005 года в Ватикане. Первый папа славянского происхождения. Второй по величине срок правления. Считается одним из самых успешных и знаменитых пап в истории. Причислен к лику святых. Папа Бенедикт XVI. Йозеф Алоис Ратцингер. Родился 16 апреля 1927 года в Марктле, Бавария. Скончался 31 декабря 2022 года в Ватикане. Папа немецкого происхождения. Читается одним из самых образованных теологов в истории. Папа, отрекшийся от престола. Папа Франциск. Хорхе Марио Бергольо. Родился 1 апреля 1936 года в Буэнос-Айресе, Аргентина. Первый Папа, взявший такое имя. Первый Папа из Нового Света. Первый Папа Иезуит.